Глава шестая. Арина. Матвей. Сколько себя не помню, он всегда был рядом. Мы познакомились с ним еще в детстве. Жили на соседних улицах. Учились в одной школе, но в разных параллелях. Матвей был старше меня на два года. Маленький и плаксивый ботаник Моти в выпускном классе вдруг занялся спортом, вытянулся, возмужал и перестал дергать меня за косички. Просто подошел однажды, подхватил мой рюкзак и небрежно кинул через плечо. Догоняй. Вот с того дня и бегу за ним, боюсь отстать даже на шаг. Мне завидовали все девчонки. Подружки Лена и Соня все уши прожужжали о том, как мне повезло с кавалером. «Ринка, ты такая счастливая!» – мечтательно вздыхала Лена. «Вот бы мне найти такого парня!» «Погоди, ты же с кем-то встречаешься!» «И что, если найду такого, как твой Матвей, не задумываясь нынешнего, брошу?» «Вот шальная!» – качала головой более уравновешенная Соня. «Как же золотые мальчики на дороге не валяются! Держись за того, кто есть! В нашей стране по статистике на десять девчонок приходится девять парней!» Ой-ой-ой, так уж и девять. Спор, как всегда, заканчивался ссорой. Каждая подружка оставалась при своем мнении, а я сидела тихонько в сторонке и улыбалась про себя. Я своего принца уже нашла. Вот только мама Матвея меня не принимала. Еще бы! В ее мечтах любимый сыночек был женат на богачке, а не на простой учительнице начальных классов из одноэтажного квартала города. Она сама мечтала выбраться с помощью сына из гиблого района, а он, наоборот, словно приклеился к нему. «Оставь в покое моего сына!» Каждый раз шепела она, когда видела меня. «Не посеньки, шапка!» «Не могу, Алифтина Николаевна, тихо отвечала я. Люблю его больше себя». «Вот и не порти парню жизнь, люби на здоровье, но на расстоянии». «Но и Тиматюша меня любит». А с этим обстоятельством Алифтина Николаевна ничего не могла поделать. Матвей не желал знать о дочках, маминых знакомых, с которыми она периодически устраивала свидания на домашней кухне. Воспоминания поднимают настроение. Я вскакиваю с кровати и бегу в душ. Пока Матвей учился в медицинском вузе, я была рядом, прибегала к нему между своими уроками и лекциями, помогала писать курсовые работы, искала материал для семинаров, что-то печатала, готовила еду. Бывало, засыпала на диване в его комнате, пока он всю ночь зубрил анатомию или учился накладывать сложные швы. Моя мама только головой качала. — Спятила ты совсем, Аринка, от своего Матвея. Неужели не видишь, что такая свекровь, как Левтина, не даст вам жить спокойно? — А я ее завоюю, — смеялась я, обнимала маму. Она вырастила меня одна. Своего отца я не знала, соседки говорили, что это был залетный красавчик, который скружил юной девушке голову, сделал ребенка и скрылся в туманных далях. Я благодарна маме, что она не струсила, не сделала аборт, а дала мне жизнь, любовь, а потом и образование. Постоянное напряжение, хроническая усталость и высокое давление завершилось маминым инсультом. Мне пришлось совмещать учебу в институте с подработками, так как лечение стоило дорого. И вот тут Матвей показал, что может быть преданным и верным другом. Он помогал мне, даже временно, несмотря на протесты своей семьи, переселился в мой дом. Мы вместе переворачивали маму, ухаживали за ней. Она сначала стеснялась, плакала, запрещала ему приближаться к кровати, а потом привыкла, стала воспринимать как сына. Сейчас она уже хорошо ходит и говорит, но приволакивает левую ногу, а в руке с этой же стороны не может носить сумки. Непослушные пальцы разгибаются сразу, как только чувствует тяжесть. Глаза наполняются слезами. Что бы я делала без помощи Матвея!» Я готов за него отдать жизнь, а парочка недополученных оргазмов вообще роли не играет. У нас впереди еще длинная история. Растираясь полотенцем, наблюдаю в окно, как Матвей суетится возле стола. Насаживает мясо на шампуры, разжигает огонь. Делает все неумело, но старательно. Натягивает джинсы, футболку и бегу к нему. Вот и пришла, улыбается любимый. Помогать не собираешься? Обязательно. Так, где мне помыть овощи? Оглядываюсь. И здесь везде вода смеется, Матвей. Точно. Но мыть в ней не советую, можно любого паразита проглотить. Фу, какая гадость! Вываливаю помидоры, огурцы и зелень из пакета в пластиковый тазик и мою водой, привезенной с собой. Потом нарезаю их, красиво раскладываю на блюде, накрываю стол. Кажется, все в порядке. Шампанское, ведерки со льдом, нашелся целый пакет в морозилке домика. Хлеб в корзинке, прикрытый салфеткой. Майонез и кетчуп смешаны в равных пропорциях. Острые салатики из капусты, моркови, спаржи разложены по плошкам. Но чего-то все же не хватает. Хмурюсь, пытаюсь понять, о чем забыла. Вот дуреха, хлопусь по лбу. Цветы! Но не упрекать же Матвей, что он их не купил. Срываюсь с места и бегу к берегу. Там, у самого края, я видела кувшинки. Ты куда? — кричит след Матвей. Я сейчас. Но добраться до цветов невозможно. Слишком далеко они от берега, зато нос улавливает нежный аромат ландышей. Оглядываюсь и замечаю зеленую полянку листьев, над которыми возвышаются крохотные белые колокольчики. Вот вы куда спрятались, шепчу им. Только приседаю, как меня толкают в спину. Я теряю равновесие, чуть не падаю лицом в землю. «Что за...» — выкрикивая оборачиваюсь. Что расселась на дороге, презрительно кривит губы, рослый парень с короткой стрижкой кричит. «Лера, ты где? Ну не дури, возвращайся, я пошутил». Он смотрит куда-то в кусты. Приглядываюсь. Между ветками мелькает светлое девичье платье. А повежливее нельзя. «Свали, дура!» Его грубоватый, с характерной хрипотцой голос и быстрый синий взгляд из-под густых бровей кажутся знакомыми Но сразу вспомнить не удается. Парень срывается с места и исчезает в лесу. «Идиот!» – ворчу я. Что-то неладно в этой красивой паре. Второй раз за час вижу их ссору. Или это еще первое не закончилось. Но даже этот маленький инцидент не портит мне настроение. Подумаешь, много на земле придурков. Срываю ландыши один за другим, выбираю самые крупные, а они растут у самой воды. Тяну за стебельком, и рука натыкается на что-то гладкое, шелковистое, словно шорсткое. «Ай!» Испуганно отдергиваю пальцы, ландыши падают на землю, даже в ушах шумит от страха. Что это? Крыса? Мышь? Сердце ухает где-то в горле, хотя самой уже смешно. Чего испугалась, дуреха, появляется первая мысль. Раздвигая высокие листья, у самого берега качается на волнах синяя бархатная коробочка с золотым логотипом известного ювелирного салона на крышке. Удивленно смотрю на нее, не смею прикоснуться, потом окидываю взглядом деревья, никого. И тогда поднимаю футляр. Долго держу коробочку в руках, не решаясь открыть. Кто разбрасывается такими вещами? Хотя, что это я? Может, это пустой футляр, выкинутый за ненадобностью? Вспоминаю слова Матвея о том, что люди приезжают в это место с определенной целью. Вот дуреха! Смеюсь над собой, выбрасываю футляр. Собираю ландыши в красивый букет и выпрямляюсь. Но синяя коробочка так и манит, так и притягивает взгляд. А что если... Любопытство побеждает осторожность. Решительно хватаю футляр, поднимаю крышку и замираю от восторга. В центре подушечки красуется обручальное кольцо невероятной красоты. Огромный бриллиант окружен россыпью камней поменьше. И все это великолепие сияет в лучах солнца и слепит глаза. Черт! Захлопываю коробочку и бросаю в ландыши, словно она обжигает ладони. Что красивое? Раздается сзади насмешливый голос. Резко оборачиваюсь. Скандалист стоит, оперевшись на толстую березу и прищурив синие глаза, смотрит на меня. Ой, простите, это ваше, я не хотела трогать, смущаясь от неловкой ситуации. Думала, кто-то потерял. Нравится? Так оставь себе. Моя девушка отказывается от такого подарка. Еще чего вспыхиваю. Сами разбирайтесь, я тут никаким боком. Приживаю ландыши к груди и бегу к своему домику. А состояние такое, словно меня за воровством поймали. Ты ушла и пропала, качает головой Матвей. Мясо уже почти готово. Ой, какой ужас сейчас пережила. Наткнулась на мажора. Рассказывая любимому о происшествии, он удивленно качает головой. И чего сглупило, Надо было забрать кольцо себе. Представляешь, сколько оно может стоить? Прагматичность и расчетливость Матвея в очередной раз шокируют. Я обиженно поджимаю губы. Мне чужого не надо. Эх, Аришка, ты у меня слишком правильная. Есть вещи, от которых грех отказываться. Его слова расстраивают меня. Меркантильность у Матвея от матери. Он хоть и сдерживается, но нет-нет, а постулат, впитанный с молоком, прорывается на уровне подсознания. Матвей вытирает руки и берет меня за локоть и тащит коттеджем. «Показывай, какой засранец испортил настроение моей любимой. Я с ним разберусь». «Матюша, не надо, не обращай внимания. Он, кажется, поссорился с девушкой, бежал за ней, а тут я на дороге попалась». Я целую любимого и умильно заглядываю в глаза. Выражение его лица на глазах меняется, напряжение исчезает. Матвей никогда не был героем, и его напускная бравада не идет дальше слов. «Наконец все готово, мы садимся к столу». Солнце уже спускается к горизонту, окрасив верхушки еле багровым закатом. Последние лучи проникают сквозь плотный строй деревьев и золотят листву, рассвечивают росу на траве, а озеро веет прохладой. Матвей набрасывает мне на плечи плед, разливает бокалом шампанское, поднимает свой. С годовщины, любимая! Звон стекла ласкает слух. Мы сидим под куполом света, льющегося из фонаря на крыше, а вокруг таинственная темнота. Атмосфера наполняет сердце ожиданием чего-то важного и торжественного, Не могу отделаться от мысли, что сейчас судьбоносные моменты. Я волнуюсь. С годовщиной, любимый. Спасибо тебе, дорогая. За что удивленно поднимаю брови? За то, что всегда была рядом, поддерживала, утирала слезы и сопли, не позволяла раскисать минуты отчаяния. Чувствую, как щеки заливает краска. От смущения теряюсь, не знаю, что сказать, только бормочу. Ну что ты, любая на моем месте. Я все для тебя сделаю. Ты, Ариша, не любая. Ты любимая. Матвей протягивает руку ладонью кверху, и я вкладываю в нее свои пальцы. «Ты выйдешь за меня замуж?» «О, Боже!» Мое сердечко замирает и вдруг срывается с места, как сумасшедшее. «Наконец-то те слова, которые я жду последние годы, произнесены!» Глаза наполняются слезами, и из-за их колеблющейся пелены силуэт Матвея размывается, бледнеет. «Да!» — хрипло выдавлю себя. «Да!» — повторяю уже громче. Матвей вытаскивает из кармана коробочку, раскрывает ее. Я смотрю на колечко с маленьким бриллиантом, и он мне кажется самым прекрасным камушком в мире, потому что от его сияния даже зажмуриваюсь. Любимо надевать кольцо мне на палец. Я любуюсь им, не могу наглядеться, а потом скакиваю, бросаясь к Матвею на шею. Спасибо, дорогой, какой же ты у меня замечательный! Утром мы долго валяемся в постели, пьем шампанское, наслаждаемся тишиной, покоем и друг другом. Днем загораем и купаемся. Рядом стали нами и другие отдыхающие. Веселый смех доносится из каждого уголка кемпинга. «Ты кого-то ищешь?» – спрашивает меня Матвей, когда я в очередной раз оглядываюсь. «Странно, но вчерашней пары нигде не видно», – пожимаю плечами я. «Дался тебе этот мажор?» «Нет, просто влюбленные были таким счастливыми, а сейчас пропали. Ну и бог с ними!» Но я с Матвеем не согласна, потому что счастливой очень хочется такого же незамутненного счастья для всех. Я сейчас, срываясь с места, бегу вдоль кромки воды. Коробочка. Надо проверить, лежит ли она в ландышах. «Арина, ты куда?» – запоздала, – реагирует Матвей. «Жди меня, я быстро!» Так, я была здесь. Оглядываюсь, потом раздвигаю траву. Куда же я бросила футляр? Внимательно осматриваю всю полянку, но коробочки нигде не видно. Это обстоятельство и радует, и огорчает. Радует потому, что скандальный мажор все же забрал кольцо. А почему огорчает, сама не понимаю. Но на душе становится легче. Возвращаясь на пляж, Матвея нигде нет. Обиделся. Бегу к домику. Любимый возится у машины. Обнимаю его со спины, прижимая щекой к теплой коже, втягиваю родной запах. Давай собираться, к вечеру дождь обещали, ворчит он, а у нас тормоза барахлят. Окей, я мигом. Быстро переодеваюсь, бросаю вещи в сумку и обвожу взглядом уютное и где была так счастлива. Совсем не хочется возвращаться домой, но надо. Я поглядываю на колечко и предвкушаю, как буду рассказывать маме о сюрпризе Матвея. Гроза застает нас на подъезде к городу. Ох, как не вовремя вздыхаю я. Ничего, доедем, улыбается любимый. Струи дождя хлещут по крыше, стекают сплошным потоком по лобовому стеклу. Дворники едва справляются с водой. слюка капает, молнии сверкают, гром грохочет, а мне хорошо. Сердце так рвется навстречу ветру и ливню. Ничего себе погодка разгулялась. Ага, видимость нулевая, отвечает Матвей, не отрывая взгляда от дороги. Может, переждем или поедем помедленнее? Я и так едва ползу. Осталось чуть-чуть, уже пригород. Действительно, мы едем по промокшим улицам. Пусто. Редкие машины обгоняют нас, а людей вовсе не видно. Мелькают желтые квадраты окон. Сквозь пелену дождя с трудом можно разглядеть витрины. Кажется, только что был торговый центр, но какой не поняла. А теперь дальний свет выхватывает перекресток. Мерседес останавливается на светофоре. Четыре дороги теряются в стене дождя. С одной стороны видны красные фонарики, вытянутые в линию невысоко над землей. За ними стройка. Рядом автобусная остановка. А это что? На скамейке сидит кто-то в белом. Приглядываюсь, женщина. Что она делает в такой ливень на улице, мелькает вопрос но тут же забываю о случайном видении. Выставляю руку перед собой любуюсь бриллиантом. Ни в какое сравнение он не идет с тем уродливым камнем, который я нашла в лесу. Я тебя люблю. Наклоняюсь и заглядываю Матвея в лицо. Я тебя тоже. Нет, не верю. Заигрываю я и кладу руку любимому на колено. Шевелю пальцами, еду по внутренней стороне бедра вверх. Аришковый уйми, смеется он. А если так, забираюсь рукой под рубашку. Щекотно хохочет Матвей. Машина трогается, сворачивает. Вдруг боковым зрением улавливают движение на углу. Кто-то длинный в красном размахивает руками. «Ой, смотри, что это дергает Матвея!» Он бросает взгляд на окно и мгновенно выворачивает руль.